Простейший живой организм, плесень, выделял такое вещество, которое убивало другие живые организмы, микробы. Мирное сосуществование этих двух видов невозможно. Мир так и устроен, что все живые существа в борьбе за существование превращаются в смертельных врагов. Каждый из них отвоевывает для себя пищу, воздух, пространство. Иногда они дополняют друг друга, один организм питается отбросами другого, И в таких случаях возможна совместная жизнь или симбиоз. Часто бывает наоборот. Присутствие одного организма губительно для другого. В 1889 году француз Вильмен впервые употребил слово «антибиоз» и определил его так. Когда два живых тела тесно соединяются, и одно из них оказывает разрушительное действие на большую или меньшую часть другого, можно сказать, что происходит антибиоз. Разбительным примером этого явления служат патогенные микробы, которые в большом количестве попадают в воду и в землю. Большинство из них, к счастью, вскоре погибает, иначе ни люди, ни животные не могли бы существовать. Что же уничтожает эти микробы? В основном солнце, но также и воздействие других микробов, безвредных или даже полезных. Уже в старых греческих рукописях свидетельствуется о том, что некоторые эпидемические заболевания заглушают другие. В своих рабочих тетрадях, находящихся в Королевском хирургическом колледже, Листер 25 ноября 1871 года описал следующее явление. В стакане с мочой, оставленном открытым, оказалось множество бактерий, а также зернистые нити, в которых он узнал плесень. Заметив, что бактерии находились как будто бы в угнетенном состоянии, он провел ряд опытов, чтобы узнать, не превращается ли жидкость после разрастания в ней плесени в неблагоприятную среду для бактерий. Опыты не дали убедительных результатов, и он их прекратил. Но Листер отметил, что когда войлочная масса, которую он принимал за пеницилевым глаукум, покрывала поверхность мочи, микробы становились совершенно неподвижными и чахли. Он предположил, что это происходит от недостатка кислорода. Пенициллиум поглощал кислород из бульона и, закрывая поверхность, прекращал доступ воздуха к микробам. Примечание. Когда через несколько лет лорд Уэб Джонсон, президент Королевского хирургического колледжа, золотая медаль которого была только что присуждена Флемингу, передал ему записи Листера, Флеминг сказал... Очень жаль, что опыты, проведенные в ноябре 1871 года, не были доведены до конца. Листер уже тогда набрел на мысли о пенициллине, но он выращивал либо неудачные плесени, либо неудачные бактерии, а возможно и то, и другое. Если бы ему улыбнулась судьба, вся история медицины изменилась бы, и Листер при жизни увидел бы то, что он всегда искал — нетоксичный антисептик. Со времен Листера и Пастера ученые пытались убить один микроб другим. Идея была правильна, но для ее осуществления пришлось ждать дня, когда Фортуна решила, что споры плесени заразят одну из моих культур, а потом несколько лет спустя настал и другой день, когда химики занялись веществом, выделяемым этой плесенью, и дали нам чистый пенициллин. Листер, несомненно, был бы счастлив, если бы такая удача выпала на его долю. Анналы Королевского хирургического колледжа Том 6 февраль 1950 год в 1877 году Пастеры Жубер заметили, что если вместе с бациллой Сибирской язвы ввести в организм животного некоторые непатогенные бактерии, то заболевания не возникает. В этом случае также имеет место антагонизм, и бациллосибирской язвы оказывается побежденной. У низших живых существ, писал Пастер, еще в большей степени, чем у высших представителей животного или растительного царства, жизнь убивает жизнь. Жидкость, зараженная организованным ферментом или аэробами, препятствует развитию другого низшего организма. И далее, отметив, что самая обычная бактерия, посеянная в моче вместе с бациллой сибирской язвы, не дает последней развиваться, Пастер добавляет «факт весьма замечательный». Это же самое явление происходит в организме животных, наиболее восприимчивых к сибирской язве. Выяснилась поразительная вещь. Можно вводить животному сибиреязвенные бациллы в любом количестве,